Буш-бэби, кустарниковый бэби. Бэби, потому что ночные вопли галага созвучны с плачем капризного и крикливого младенца. Нелегко увидеть галага призраками скачущих в ночи. Только глаза их желтыми опалами горят во мраке, и громкие звонкие крики будоражат лес. Кричат обычно в испуге. Все необычно их пугает. Заметят змею или кошку на весьма безопасном расстоянии. Сейчас же вся компания Бушбэби вопит без удержу. Соседи тут же вторят им. Самые крошечные галага уместятся на ладони, самые большие — с кролика. Гигантские или комбо, почти черные, многие другие серебристые, агрессивен, больно кусается, агрессивен. и не скоро привыкают к людям. Толстохвостый тоже агрессивен и предпочитает жить в одиночестве. Сенегальские галага, напротив, любят сообщество. Самцы, самки, детеныши часто спят вместе. По вечерам, проснувшись, уважительно чистят друг друга нижними резцами и языком. Эти и к людям привыкают легко и очень привязчивы. Саранча, другие насекомые, улитки, древесные лягушки, ящерицы, птицы, мыши. С Словом, все мелкое и живое, а также цветы и плоды, листья – пища галага. Правда, галага Аллена, самый превосходный в своей родне прыгун, кормится, по-видимому, в основном продуктами растительного происхождения, ест даже смолу акации – но и насекомыми не брезгают. Размножаются дважды в году. Детёныши один-два, редко три. Матери галага оставляют детей в гнёздах, когда сами уходят в ночь. Прыгать с лишним весом на животе совсем непросто. Если случается переносить детёныша, то берут его обычно в зубы за загривок или за спину. Реже малыш виснет на брюхе у матери. Кормит молоком недолго, от полутора до четырех месяцев, лоре больше года. Двухнедельный детеныш уже неплохо прыгает, месячный ест сам, четырехмесячный вполне взрослый. Сенегальский Галага первым в своей родне попался в ученые руки в 1796 году. Поймали его в Сенегале. потому именем этой страны и назвали. Но позднее выяснилось, что обитают эти бушбеби по всей Африке, к югу от Сахары и к северу от Лимпопо. Но в местах сухих саванных и степных кустарниках, избегая сырых тропических лесов, лесов Камеруна и Конго, например. Даже в Эфиопии, Сомали и на Занзибаре живут сенегальские галаго. Роды длились только 30 секунд. Голову детеныша уже можно было увидеть. Однако мать вела себя так, будто родовой процесс ее нисколько не беспокоил. Она проделала еще несколько метровых скачков, уселась на стенной полке и стала вылизывать голову детеныша. Вскоре затем малыш появился на свет. Мать схватила его ртом. и прыгнула к ящику с гнездом курт колор малыш весил 15 граммов и от носа до корня хвоста было в нем 58 миллиметров шертка на спине редкая а брюшко голое. как только шум какой случался в помещении где жила длиннохвостая мать со своим сосунком входили ли незнакомые люди или приближались к гнезду Другие взрослые галагу, она сейчас же хватала ртом свою голенькую драгоценность за спинку и скачками уносила на стенную полку, где родила младенца. Он при этом поджимал лапки, а хвостиком обнимал ее за шею. Через две недели был уже пушист и вместе с мамкой вылезал из гнезда. Через месяц скакал полуметровыми прыжками, Но мать, очень доверяя его умению передвигаться, часто хватала его и несла во рту. Любовь Галага к алкогольным напиткам впервые была обнаружена не нами. Туземцы обычно ловят лемуров, ставя перебродивший сок кокосового ореха около деревьев, на которых живут эти твари. Когда под действием алкоголя они теряют способность лазать и бегать, Поймать их, бывает, уже нетрудно. франка Проспери Мадагаскарские лемуры Странный остров Мадагаскар. В каких-то трехстах милях расположился он у юго-восточного бока Африки. Казалось бы, и животные его населяющие с этого бока и должны были перебраться на остров лемуров. Но нет. Фауна Мадагаскара прежде всего самобытна. Время словно остановилось здесь или точнее замедлило свое течение. В мадагаскарских лесах уцелели или до недавнего времени жили многие древние виды, исчезнувшие почти всюду. Эволюция вначале, одарившая их разными приобретениями, затем будто забыла о них, позволив сохранить им многие древние черты. Впечатление такое, что местные животные Мадагаскара и ближайших островов каморских Альдабра развелись из немногих родоначальных форм, общих на протяжении десятков миллионов лет с африканскими азиатскими, даже европейскими и американскими. Но затем пути их эволюции разошлись. На Мадагаскаре нет обезьян, копытных, кроме кистиухой свиньи, вымерших уже ныне бегемотов и одичавших быков. Нет носорогов, слонов, хищников, кроме нескольких видов вивер, зайцеобразных, настоящих крыс и мышей, некоторых рептилий, например, агам и варанов, многих африканских птиц. Зато есть местные, нигде больше Необитающие, как говорят, эндемики. Прежде всего, помимо хамелеонов, которых тут 35 видов, это лемуры. 2/5 всех мадагаскарских млекопитающих. Остальные почти три пятых, танрыки. Золотые летучие мыши один вид, представляющий особое семейство, тоже только мадагаскарские. И того 5 эндемичных звериных семейств: 3 поло обезьян, 1 танреков и 1 золотых летучих мышей. 4 эндемичных семейства птиц, 2 подсемейства лягушек, 1 питонов и 2 рода игуан, которые, как известно, обитают только в Южной Америке. кроме одного рода на островах Фиджи. Сходство с фауной отдаленных континентов демонстрирует не только эти огромные ящерицы-игуаны, но и лягушки, типичные для Индомалайской области, грызуны, родственные американским танреки, кузены, антийских щелезубов, и, наконец, сами лемуры, которые, кроме Африки, встречаются еще весьма удаленных южноазиатских странах. Как мог собраться на Мадагаскаре такой зоологический коктейль? Самое вероятное объяснение. Когда-то все эти далекие ныне острова и материки соединяло суши, Этот предполагаемый гигантский континент, 150 миллионов лет назад, совмещавший в себе Африку с Мадагаскаром, Южную Америку, Австралию, Южную Азию и, возможно, Антарктиду, называют Гондваны или Гондванией. Он раскололся, образовав современные континенты и острова. Первый уплыла на юго-восток Австралия. И по-видимому, Антарктида море стало наступать на ту область Гондваны, которая затоплена сейчас Индийским океаном. Но еще значительная часть континента соединяла Африку с Азией через острова Мадагаскар, Каморские, Амиранские, Мальдивские, Локадивские и прочее. Её называют часто Лемудией, так как, возможно, этот материк послужил Центром развития лемуров. И по сей день наибольшее число их видов сохранилось на Мадагаскаре, этом трепещущем сердце погибшей гондваны.